Только мысли и слов постигая красу, Жить в сосновом лесу Между красных стволов. Быть как он, быть как все, И любить, сгорать, жить, Но в чуткой красе, Где листам умирать.